Убивать Гулливера сейчас преждевременно, поскольку его смерть плюс смерть его матери вызовет подозрение, и я больше ничего не успею предпринять. Да, так я говорил себе, когда отстёгивал поводок Ньютона и входил в дом. Потом я сел за компьютер в гостиной и напечатал в окне поиска слово гипотеза Планкаре. Вскоре я обнаружил, что Изабель была права. Гипотезу, касающуюся нескольких Оставав полагающих топологических законов о сферах и четырёхмерном пространстве доказал русский математик по имени Григорий Перельман. 18 марта 2010 года, чуть больше 3 лет назад, объявили, что ему присуждена премия тысячелетия Института Клея. Но Перельман отказался от неё и от миллиона долларов, который к ней прилагался. Меня не интересуют ни деньги, ни слава, сказал он.